Глава 3. Приговор. Разведотряд уверенно продвигался вперёд по тёмному тоннелю. Здесь почти не бывало чужих. Шелнаки-торговцы крайне редко забредали на дальнюю станцию Союза, а монстры, которые, несмотря на тщательно запечатанные технологические колодцы, иногда непостижимым образом проникали в туннель, немедленно истреблялись дозорами с обеих сторон. Правда, несколько обширных радиоактивных пятен не позволяли назвать перегон между Рощей и Маршельской полностью безопасным. Разведотряд только что благополучно миновал последнюю зону радиационной угрозы. Скоро впереди должны были показаться сигнальные огни маршельской, и бойцы воспряли духом. К тому же, идущая за ними по пятам бригада электриков не обнаружила повреждений проложенного по тоннелю электрического кабеля. Словом, всё было чудесно. И только одного полковника Касарина одолевали тревожные предчувствия. Он привык доверять своим предчувствиям. Двадцать с гаком лет жизни в подземелье, проведенные в непрестанных схватках с чудовищами и человеческим отребьем, научили его предугадывать опасность, чуять ее за гривком, и худшие опасения зачастую сбывались. До катастрофы он был совсем другим. Касарин до сих пор помнил, как шёл по улицам Новосибирска, буквально ощущая на своих плечах новенькие лейтенантские погоны. В кармане лежало полученное при выпуске из военного училища командировочное предписание с номером части, где ему предстояло служить. Но молодой лейтенант не думал о своей будущей службе, потому что рядом с ним рука об руку шла самая прекрасная девушка на свете, решившая связать с ним свою судьбу. Они поженились сразу после его выпуска. Он новоиспечённый армейский лейтенант, и она ученица последнего курса Новосибирского медицинского университета. Стоял жаркий летний день, светило яркое солнце. Это был последний день человечества, и до конца света оставалось всего несколько минут. Они пошли гулять, но жена натёрла ногу новыми босоножками, пришлось спуститься в метро, чтобы добраться до дома побыстрее. На конечной станции, которая в прежнем мире называлась Куда красивее, Берёзовая роща, Женский голос, как положено, объявил из динамиков, что поезд дальше не идёт и попросил освободить вагоны. Вместе с остальными пассажирами Касарины вышли на платформу, где уже бурлила разноголосая толпа, осаждающая дежурного по станции. Поезда больше никуда не шли, никогда. И вернуться домой ни Касариным, ни кому другому дежурный не позволил. Их дома больше не существовало. Люди, придавленные невероятным известием о начавшейся ядерной войне, сначала притихли, но на третий день, когда подошли к концу скудные запасы питьевой воды и запасённого на станции продовольствия, гренул бунт. Обезумевшее от страха перед неизвестностью толпа ростерзала пожилого дежурного и двух постовых милиционеров, пытавшихся подавить начавшиеся беспорядки. Всего в тот день погибло 18 человек, а могло погибнуть гораздо больше, если бы лейтенант Кассарен с группой добровольцев не сумел восстановить порядок. Потом были схватки с мародёрами и расплодившимися, как грибы после дождя, шайками бандитов, пытавшимися установить в метро свои порядки. В этих боях, порой отчаянно жестоких и кровавых, Кассарен и завоевал уважение окружающих. Через год его выбрали в избранный совет независимой станции Роща, и он принял от коменданта капитанское звание. Ещё через год возглавил службу безопасности и вырезал из консервной банки жестяные майорские звёздочки. Звания в метро присваивались куда быстрее, чем на поверхности раньше, но и жизнь тут была куда короче. Тогда же у них родился сын. Роды проходили тяжело, жена чудом выжила. Больше она не могла иметь детей и сама объявила об этом мужу. Кассарин её за это не корил, не расстраивался. Нет так нет. Слишком сильно он боялся потерять её в преследующих родах. В его силах было устроить супругу на безопасную работу и добиться для неё щадящего режима. Но она наотрез отказалась оставить медицинскую службу, и несмотря на все его протесты, просьбы и запреты, продолжала свои вылазки на поверхность ради поиска лекарств и других медикаментов. Они крепко ругались из-за этого, однако всё, чего он сумел добиться от неё это обещание быть осторожной. Но какая может быть осторожность в кишащем чудовищами мёртвом городе? Касарин боялся, что когда-нибудь она не вернется из своей очередной вылазки. И однажды это случилось. Сейчас Касарин испытывал схожие ощущения, что и в тот роковой день, когда его жена отправилась в свою последнюю экспедицию. На этот раз тревога была связана с сыном, оставшимся в роще и с давно ставшей ему родной станцией. причём угроза исходила именно со стороны маршельской к которой с каждым шагом приближался его отряд и чем ближе становилась конечная цель пути тем сильнее Кассарину хотелось развернуть отряд и немедленно возвращаться в рощу но логика и служебный долг требовали определить источник угрозы поэтому Кассарин продолжал шагать вперёд так или иначе через 100-200 м всё выяснится Но и через 100, и через 200 метров разведчиков окружала всё та же темнота, разрезаемая лишь лучами фонарей идущего впереди дозора. Наконец и дозорным стало тревожно. Их шаги замедлились, а ещё через пару десятков метров дозор и вовсе остановился. "Командир, а где станция эта?" растерянно спросил один из них. По расчетам Касарина, они давно уже должны были выйти к маршальской. Приказав отряду остановиться, полковник подошел к дозорным и включил собственный ручной фонарь с тяжелой аккумуляторной батареей и мощным световым лучом. Конус яркого света вытянулся вперед и уперся в густую вязкую темноту. Касарин вместе с дозорными изумленно уставился садом на четко очерченное лучом неровное световое пятно, пока в какой-то момент не понял, что темнота впереди осязаема. Все пространство туннеля от дна с проложенными по нему рельсами до арочного полукруглого свода заполняло шевелящаяся темная масса. Она двигалась и дышала, словно клубящийся туман, но вздымающиеся темные клубы больше походили на огромные спутанные клубки черной паутины или шерсти, за которыми, наконец Касарин сумел это рассмотреть, виднелись очертания пассажирской платформы. И откуда-то из глубины этой паутины доносились приглушенные чавкающие звуки, словно это нечто продолжало свою неспешную жизнь. трапезу. Матерь Божья! в ужасе воскликнул один из дозорных. Что это? Ему никто не ответил. Все, включая Касарина, как загипнотизированные, смотрели на открывшееся перед ними жуткое зрелище. Только было слышно, как стучат в тишине от ужаса чьи-то зубы. Прошла секунда или минута. Касарин потерял счёт времени, как вдруг Чёрная паутина выбросила в сторону застывших в ужасе людей гигантское щупальце, сплетённое из множества нитей. Этот бросок вывел его из оцепенения. "Назад, отходим!" оглушительно рявкнул он. Окрик возымел действие. Бойцы бросились в глубь тоннеля прочь от станции, опутанной живой паутиной. Некоторые потеряли голову и неслись вперёд, не разбирая дороги. Кто-то споткнулся на бегу и упал, но пробегающие мимо даже не заметили этого. Людей охватила паника. Только через полчаса Касарину удалось собрать свой разбежавшийся отряд и восстановить дисциплину. Но одними приказаниями нельзя заставить людей избавиться от поселившегося в душе страха, а в глазах своих бойцов и инженеров-ремонтников он видел ужас. В таком состоянии они не смогут драться, не смогут прикрывать друг друга и вытаскивать раненых, каждый будет сам за себя, и все пермрут как мухи поодиночке. Нельзя бросать их в бой, нужно перегруппироваться, дать людям прийти в себя, составить план действий. Необходимо вернуться на станцию. "Стройся!" скомандовал он. "Возвращаемся домой". Он специально сказал "домой", чтобы хоть немного успокоить перепуганных людей. Скорость движения максимальная возможная. Вперёд!